Глава 74 из которой слушатель узнает о том, как подозрения в разврате и клевета повлекли за собой обыски в саду роскошных зрелищ, и как желание укрыться от сплетен и ссор вызвало разрыв с дворцом Нинго. Итак, выслушав рассуждение Инчун, Пинер хотела рассмеяться, Но в этот момент в передней послышались шаги, и на пороге появился Бао-Юй. Здесь придется снова напомнить о недавно происшедших событиях. Дело в том, что младшая сестра старухи Лю, кухарки из Сада Роскошных Зрелищ, тоже оказалась в числе зачинщиц азартных игр. Многие служанки, жившие в саду, давно недолюбливали старуху Лю – и, воспользовавшись моментом, пожаловались на нее, будто она и ее сестра утаивали их деньги и делили между собой. Узнав об этом, Фэнзе решила заодно наказать и старуху Лю. Старуха встревожилась, но тут же вспомнила, что служанки со двора наслаждения розами хорошо к ней относятся. Поэтому она потихоньку упросила Цинвэнь и Фангуань замолвить за нее словечко перед Юем. Тот, в свою очередь, подумал, что, поскольку среди провинившихся находится и кормилица Инчунь, надо действовать заодно с сестрой, так как считал неудобным просить снисхождение только для одной старухи Лю. В этом и заключалась причина его неожиданного появления в комнате Инчунь. «Ты уже выздоровел?» Наперебой стали спрашивать его удивленные девушки. «Зачем ты пришел?» «Навестить вторую сестру?» ответил Бао Юй, не желая открывать ему истинную цель своего прихода. Никто не придал особого значения его словам, все продолжали болтать о пустяках. Вскоре Пенера ушла, чтобы уладить дело с выкупом заложенного золотого феникса. Жена Юй Гуя поплелась следом за нею, по пути продолжая умолять. «Барышня, заступитесь за нас, я сама выкуплю этого феникса», «Тебе все равно пришлось бы выкупить его», — ответила Пинер. «Если ты это знала, зачем затеяла всю историю? Коль ты и сама признаешь, что виновата, значит, виновата. Мне тоже неудобно рассказывать об этом. Так что, если ты принесешь мне Феникса, я никому не скажу ни слова». Лишь теперь жена Юйгуя немного успокоилась, стала без конца кланяться и благодарить Пинер. «Не беспокойтесь, барышня». «К вечеру я выкуплю Феникса», — пообещала она. «Прежде всего сообщу вам, а затем отнесу его барышне Энчунь». «Смотри, если к вечеру не принесешь, не обижайся», — предупредила Пинер. Порешив на этом, они разошлись каждая своей дорогой. Когда Пинер возвратилась домой, Фэнзи с любопытством спросила ее. «Зачем тебя звала третья барышня?» «Она очень боится, что вы сердитесь на нее, и велела мне вас успокоить», — отвечала Пинер. «Кроме того, она интересовалась, что вы ели в последние дни». «Все-таки она заботится обо мне», — улыбнулась Фэнзи. «Кстати, только что случилась еще одна неприятность. Мне сообщили, что старуха Лю и ее младшая сестра возглавляли сборище игроков, причем младшая Лю делала все по приказанию старухи». Я вспомнила, как ты говорила, что не стоит вмешиваться не в свои дела, а лучше заботиться о своем здоровье. Я тогда тебя послушалась, и вот твои предсказания сбылись. Я же оказалась виноватой перед госпожой, и здоровье мое еще больше расстроилось. Но теперь я решила. Пусть скандалят сколько угодно. Без меня есть кому в этом разбираться. К чему зря стараться и вызывать только брани проклятия? Мне действительно надо полечиться, чтобы поскорее выздороветь. А когда я поправлюсь, то буду умнее. Представится случай повеселиться — повеселюсь. Будет возможность посмеяться — посмеюсь. А они пусть поступают, как хотят. Я на все соглашусь. Если вы на самом деле начнете поступать так, госпожа, это будет для нас великим счастьем, — радостно воскликнула Пинер. В это время в комнату вошел Дзялянь. «Опять неприятности!» — со вздохом произнес он. «Не понимаю, каким образом моя матушка узнала, что я хотел взять у Юаньян вещи и заложить их. Только что она вызвала меня и говорит, где угодно достань 200 лян серебра на устройство праздника середины осени». Я отвечаю ей, что достать негде. Она отвердит свое. «Раз достать негде, возьми из тех, что предназначены на другие нужды». Когда бы я тебя не просила, ты всегда стараешься увильнуть от моих поручений. Говоришь, денег взять негде. А где тысяча лян серебра, которые ты получил под залог вещей? Та же вещи старой госпожи умудрился обменять на серебро. А теперь уверяешь, что не можешь достать 200 лян? Благодари еще, что я об этом никому не рассказала. Мне кажется, у нее ни в чем нет недостатка. И зачем только она ищет повода для скандала и донимает меня. «Ведь в тот день, когда происходил разговор об этих вещах, никого из посторонних как будто не было», — заметила Фэнзе. «Кто ж это проболтался?» Пинер тоже стала старательно припоминать, не было ли у них кого-нибудь в тот день. И вдруг воскликнула. «Да, в тот день у нас действительно никого не было. И только вечером, когда принесли вещи к нам», Зашла мать сестрицы-дурочки, чтобы отдать на крахмаленное белье. Сидя в передней, она, вероятно, заметила большой короб с вещами и полюбопытствовала, что это такое, а девочки-служанки по неведению проболтались. Она созвала девочек-служанок и строго спросила у них, кто рассказал матери-сестрицы-дурочки, что находится в коробе. Девочки задрожали, бросились на колени и принялись клясться. «Мы никогда не говорим лишнего. Если нас спрашивают о чем нибудь мы отвечаем, что нам ничего не известно. Неужели мы осмелились бы рассказать ей о вещах?» «Ладно, не трогай их», — после некоторого раздумья произнесла Фунзи. «Конечно, это не они. Сейчас самое главное — послать госпоже деньги. Пусть нам придется себя кое в чём урезать, только бы не было неприятностей». «Пинер», — приказала она, — Заложи на двести лян мои золотые украшения и покончим с этим делом». «Не мешало бы заложить вещи еще на двести лян», предложил Дзялянь. «Ведь и нам самим понадобятся деньги на расходы». «Не к чему», — возразила Фэнзя. «У меня никаких расходов не предвидится. Я и без того ломаю голову, за счет чего выкупить то, что уже заложено». Пинер взяла все, что ей было приказано, и послала жену Ван Эра за деньгами. Вскоре то вернулась серебром, которое дзялянь отнес матери. Но об этом мы рассказывать не будем. Между тем, Фэнзей и Пинер продолжали строить догадки. Кто же распустил слух о том, что вещи старой госпожи отданы в залог? «Разве мы не окажемся виноватыми, если в это дело впутают Юаньян?» — думали они. «Госпожа пришла», — доложила вдруг девочка-служанка. Фэнзи удивилась, не понимая, зачем могла прийти госпожа Ван, и вместе с Пинер поспешила навстречу. Им сразу бросилось в глаза, что госпожа Ван чем-то омрачена. Она пришла лишь в сопровождении доверенной служанки и молча опустилась на стул. Фэнзи торопливо поднесла ей чаю и, улыбаясь, спросила, «Что привело вас сюда, госпожа?» «Пинер, выйди вон!» — крикнула госпожа Ван. Изумленная Пинер вместе с другими служанками вышла за дверь, заперла ее и никому не разрешала входить в комнату. Сама она присела на крыльце. Фэнзе тоже была взволнованна и никак не могла догадаться, что все это значит. А госпожа Ван, едва сдерживая слезы, вытряхнула из рукава мускусный мешочек. «Вот, полюбуйся!» Фэнзе поспешно подняла мешочек, осмотрела его и, вздрогнув от испуга, спросила «Откуда это у вас, госпожа?» Из глаз госпожи Ван градом покатились слезы. «Откуда?» — дрожащим голосом переспросила она. «Я целыми днями сижу дома, словно на дне колодца, ничего не вижу, полагаясь на то, что ты внимательна, а выходит, ты такая же, как я». Эта вещь средь белого дня была найдена в саду служанкой старой госпожи. Хорошо еще, что твоя свекровь увидела. Не то мешочек давно попал бы к старой госпоже. Вот я и хочу тебя спросить, каким образом ты обронила ее там? А почему вы думаете, что эта вещь принадлежит мне, госпожа?» Спросила Фензе, меняясь в лице. Заливаясь слезами и тяжело вздыхая, госпожа Ван продолжала. «И ты еще спрашиваешь, кому в доме может понадобиться подобная вещь, если не молодым супругам? Неужели старухам? Девочки тоже не могли ее достать. Разумеется, этот распутник Дзялянь откуда-то принес. Ведь вы с ним помирились, и он притащил мешочек к тебе для забавы. Не отпирайся, такие вещи часто случаются среди молодых людей. Хорошо, что этот мешочек не подобрал никто из живущих в саду. А если б его нашла какая-нибудь служанка, да твои сестры увидели бы. Или если б служанки подобрали да рассказали чужим людям, что нашли эту вещь в саду, разве это не нанесло бы непоправимый ущерб нашей репутации?» Фензе смутилась, лицо ее залилось густой краской стыда. Опустившись коленями на край кана, она едва сдерживала слезы. «Вы говорите, вполне убедительно, госпожа, Я не осмеливаюсь возражать. Но, уверяю вас, таких вещей у меня никогда не было. И я прошу вас хорошенько во всем этом деле разобраться. Любовная сцена, изображенная на мешочке, да и хрома к ней, показывают, что вещь эта сделана не у нас, а куплена на рынке. Я же, хотя и молода, но пользоваться подобными вещами никогда не стану. Кроме того, такие вещи нельзя носить при себе постоянно. Если б даже у меня был такой мешочек, я бы спрятала его подальше. Неужели вы думаете, что я носила бы его с собой во время прогулок? Мы часто балуемся с сестрами в саду, и если б я утеряла мешочек, мне было бы неудобно не только перед сестрами, но и перед служанками. Я действительно молода, но среди слуг и служанок есть много людей помоложе меня. Они тоже ходят в сад, и как знать, может быть, кто-либо из них и обронил. Из дворца Нинга в сад часто приходят госпожа Ю и молодые наложницы. Яньхун, Цуюни и кое-кто еще тоже молоды. Так что вполне вероятно, что этот мешочек принадлежит им. Да и супругу дядь Жени нельзя считать слишком старой. А она тоже приходит в сад. Да еще приводит с собой Пэйфэна и Селуань. Кто может поручиться, что эта вещь принадлежит не им? И, наконец, в саду занято много служанок которые отнюдь нельзя считать безупречными. Может быть, какая-нибудь из них, что повзрослее, случайно узнала о делах человеческих и откуда-то достала этот мешочек, а то и просто завела шашни с кем-нибудь из слуг, которые сторожат вторые ворота. И тот ей принес. Ничего определенного утверждать нельзя. Клянусь вам за себя, госпожа, и могу поручиться за Пинер, что у нас в доме никогда не бывало ничего подобного. «Поверьте мне, госпожа!» Госпожа Ван сочла вполне правдоподобным объяснение Фэнзи, поэтому она только тяжело вздохнула. «Встань! Ты ведь из благородной семьи и не допустишь подобного легкомыслия. Зря я тебя подозревала. Но что же делать? Твоя свекровь только что прислала мне эту вещь, и я до смерти разозлилась». «Не сердитесь, госпожа», — проговорила Фэнзи, стараясь успокоить ее. Если бы кто-нибудь об этом пронюхал, то слух уже дошел бы до старой госпожи. Надо разузнать обо всем, не подымая шума. Далее, если мы не выясним правду, все равно никто из посторонних не узнает. Кстати, можно воспользоваться тем, что многих служанок выгнали за то, что они играли в азартные игры, и поселить в саду жену Джоу Жуя, жену Ван Эра и еще нескольких надежных женщин, якобы для присмотра за порядком. И вообще, у нас развелось слишком много служанок, довольно взрослых, у которых появляются свои желания, отчего и происходят все безобразия. Когда они что-либо натворят, раскаиваться и принимать меры будет поздно. Если выгнать некоторых без всякой причины, барышня обидется, да и нам самим будет неудобно. Лучше всего воспользоваться этой историей с азартными играми и избавиться от служанок, которые постарше. Одних можно просто выгнать, придравшись к какому-либо проступку с их стороны, других выдать замуж. Прежде всего, нужно заняться слишком болтливыми и назойливыми. Тогда прекратятся всякие происшествия. И, кроме того, на этих служанках можно будет сэкономить, как вы смотрите на мое предложение, госпожа. «Ты всегда говоришь дельно», — признала госпожа Ван. «Но если поразмыслить...» то окажется, что у каждой из твоих сестер лишь по две, по три хороших служанки. Остальные плутовки? Но ни я, ни старая госпожа не согласимся на то, чтобы их выгнать. Хотя мы испытываем затруднения, мы не настолько бедны, чтобы экономить на жаловании служанок. Я сама большой роскоши не видела, но все же живу неплохо, и если нужно урезать расходы, делайте это за счет меня и не обижайте их». «А пока позови жену Джоу и других женщин и прикажи выяснить, чей ты мешочек». Фэнзе позвала Пенер и передала ей приказание госпожи Ван. Вскоре пришла жена Джоу За ней следовали жена Усина, жена Джен Хуа, жена Лай Вана и жена Лайси. Госпожа Ван была недовольна, что явилось так мало людей, ибо она опасалась, что им не под силу будет выведать то, что ей нужно. Но тут, кстати, появилась жена Ван Шаньбао, старая служанка госпожи Син, которая незадолго до этого принесла госпоже Ван мускусный мешочек. Госпожа Ван всегда относилась с уважением к женщинам, пользовавшимся доверием госпожи Син. Поэтому, увидев жену Ван Шаньбао, пришедшую разузнать, Чем кончилось дело с мешочком, она сказала. «Передай своей госпоже, что я посылаю тебя в сад присматривать за порядком. Ты справишься лучше, чем кто-нибудь другой». Жена Ван Шаньбао часто бывала в саду роскошных зрелищ, но служанки сада не слишком ее жаловали, и она, в свою очередь, старалась заметить за ними какие-нибудь грехи. Однако при всех ее стараниях ничего не получалось. И сейчас она подумала, «Наконец-то удастся сразу за все отыграться на своих недоброжелательницах». Поэтому поручение госпожи Ван пришлось ей как нельзя по душе. Все будет сделано, госпожа», — заверила она. «Я никогда не говорю лишнего, но сейчас скажу прямо. Нужно было давно соблюдать осторожность и построже относиться к служанкам». Вы редко бываете в саду и не знаете, что девчонки, прислуживающие барышням, ведут себя так, будто сам государь пожаловал им высокие титулы. Они переворачивают все вверх дном, а мы не можем их придержать. Чуть что скажешь, они начинают ворчать, будто их барыши не бежают. Куда это годится? Конечно, служанки, прислуживающие барышням, особенно смелые и дерзкие. заметила госпожа Ван. «Не будем говорить о других», — возразила ей жена Ван Шаньбао. «По-моему, самая наглая и вредная из них — это Вэнь, которая прислуживает в комнатах Бао Юя. Эта девчонка красивее других и на язык остра, и каждый день наряжается точно сиши. Но стоит сказать ей слово, она сразу на дыбы». При этих словах госпожа Ван неожиданно что-то вспомнила и обратилась к Фэнзе. Как-то раз, когда мы приходили со старой госпожой по саду, какая-то девушка отчитывала девочку-служанку. У нее была тонкая талия и покатые плечи, а глаза и брови чем-то напомнили мне сестрицу Лендаюй. Юй. Поведение ее мне не понравилось, но я не сказала ни слова, поскольку рядом со мной была старая госпожа. Я подумала, что нужно узнать, кто это, но потом забыла. А сейчас мне пришло в голову, «Не о той ли девушке речь?» «Конечно, из всех девушек никто не обладает такой красотой, как Цинвэнь», согласилась Фунзе, «и она немного легкомысленна. Судя по вашему описанию, это была она, но я не могу утверждать точно, так как не припомню случай, о котором вы рассказали». «Это можно выяснить», — с готовностью сказала жена Ван Шаньбао. «Позовем ее сюда, и госпожа посмотрит, она ли это». На это госпожа Ван ответила. «Из комнат Бау -Юя ко мне обычно приходят только Сижень и Ше Юэ. Остальных служанок я не знаю. Если все обстоит так, как вы говорите, тогда понятно, почему эта Цинвэнь не смеет являться мне на глаза. Я всегда ненавидела подобных людей. А что, если она совратит Бау -Юя? «Позови Цинвэнь», — приказала она одной из служанок. «Скажи ей, что я хочу кое о чем ее спросить». Пусть она придет одна, и немедленно. Сижение и Шейюэ могут не приходить, они должны прислуживать бау Юю. Но смотри, ничего не рассказывай». Девочка почтительно поддакнула ей, отправилась во двор наслаждения розами и передала приказание госпоже Ван. Цинвэнь в последнее время чувствовала себя нездоровой. В тот момент, когда прибежала служанка, она, совершенно размаренная, вставала после полуденного сна. Услышав о приказании госпожи Ван, Цинвэнь поспешно последовала за служанкой. Цинвэнь не любила появляться на людях. Кроме того, чувствуя недомогание, она перестала следить за своей внешностью, потому что думала, что ей простят это, поскольку она больна. Когда девушка вошла в комнату в Фэнзе, волосы ее были растрепаны, одежда помята, пояс отсутствовал. Госпоже Ван показалось, что вид у нее томный, и внешностью она в точности напоминает девушку, встреченную ею в саду. Тут госпожа Ван вновь вспыхнула от гнева. «Хороша красавица!» — с холодной усмешкой воскликнула она. «Совсем как больная сиши! Для кого это ты каждый день так наряжаешься? Думаешь, я не догадываюсь, какими делами ты занимаешься? На этот раз я тебя прощаю!» но, если повториться, шкуру спущу. Как себя чувствует бау Тон То госпожи Ван сначала удивил Цинвэнь, но потом она догадалась, что кто-то хочет свести с ней счеты. Она вся вспыхнула от негодования, хотя не осмелилась произнести ни слова в свое оправдание. Она была девушкой умной и, услышав вопрос госпожи Ван, решила скрыть правду. Поэтому она поспешно опустилась на колени перед госпожой Ван и ответила. «Я редко захожу в комнаты Бауюя, почти никогда не встречаюсь с ним и не знаю, каково его самочувствие. Если вы хотите точно все узнать, госпожа, спросите у си или у ше -юэ. «За такие слова тебя следует отколотить!» — крикнула госпожа Ван. «Ты что, мертвая? И зачем вас всех тут держат?» «Я прежде была служанкой старой госпожи», — стала оправдываться Цинвень. «Но старая госпожа решила, что, так как людей в саду мало, бау там жить страшно, и поэтому послала меня прислуживать ему, велев присматривать за его комнатами и ночевать у него в прихожей. Я сразу сказала ей, что я неловкая и прислуживать не умею, но старая госпожа обругала меня. Я ей не приказываю следить за ним. К чему тебе ловкость?» Я не осмелилась противиться повелению старой госпожи и перешла жить в сад. Один раз в десять дней, а то и в полмесяца, Бао Юй позовет меня спросить что-нибудь и тут же отпускает. Еду баоюю подают либо старые мамки и няньки, либо Сижень, Шеюэ и Цювень. А если у меня бывает свободное время, я должна заниматься вышиванием для старой госпожи. Вот почему я и не знаю, что делает Баоюй. Если вы недовольны этим, госпожа, отныне я постараюсь быть внимательнее. Амитофа воскликнула госпожа Ван. Как я счастлива, что ты не находишься возле Бао -Юя. Не буду тебя больше утруждать. Раз старая госпожа отдала тебя Бао завтра же я попрошу, чтобы она тебя выгнала оттуда. И затем, обращаясь к жене Ван Шаньбао, госпожа Ван сказала: пойдешь в сад и проследи, чтобы она не спала в комнатах Бао -Юя. Я скажу старой госпоже, чтобы она распорядилась ее наказать как следует. «Вон!» — крикнула она Цинвэнь. «Не могу видеть такую растрепу. Кто разрешил тебе являться сюда в таком виде?» Цинвэнь ничего не оставалось, как удалиться. Гнев госпожи Вана горчил ее. Выйдя за ворота, она прижала к глазам платочек и заплакала. Так с заплаканными глазами она и возвратилась в сад. Между тем, госпожа Ван, испытывая крайнее недовольство, говорила Фензе «За последние годы у меня совсем не стало сил присматривать за домом. Не смогла заметить даже такую чертовку, как эта девчонка. Может быть, есть и еще похожие на нее? Надо проверить». Фэнзе чувствовала, что гнев госпожи Ван достиг наивысшего предела. Но здесь находилась жена Ван Шаньбао, глаза и уши госпожи Син. Она часто подстрекала госпожу Син устроить какую-нибудь пакость госпоже Ван. И хотя у Фэнзия было что сказать, она не осмелилась произнести ни звука. Опустив голову, Фэнзия делала вид, что во всем согласна с госпожой Ван. «Не гневайтесь, госпожа», — просила жена Ван Шаньбао госпожу Ван. Это мелочи. Предоставьте все дело мне. Проверить поведение служанок очень легко. Вечером, когда запрут ворота в сад, и никто туда не сможет проникнуть, мы внезапно нагрянем и обыщем комнаты служанок. Если у какой-нибудь из них был один мускусный мешочек, значит, найдется и другой. Этот другой, я уверена, будет принадлежать ей же. «Верно», — одобрительно кивнула госпожа Ван. «Если мы не сделаем так, то совсем ничего не узнаем». Затем она спросила Фунзе, что она думает на сей счет. Та только кивнула головой в знак согласия. «Вы правы, госпожа, так и сделаем». «По-моему, только так и нужно, иначе мы и за год ничего не узнаем», снова произнесла госпожа Ван. Таким образом, все было условлено. Вечером... После ужина, когда матушка Дзя легла спать, а Бауча и другие девушки ушли к себе в сад. Жена Ван Шаньбао пригласила Фундзиа пойти вместе с нею в сад, приказала запереть все калитки и начала проверку с женщин, которые по ночам дежурили у входа в сад. Но у них ничего не обнаружили, кроме нескольких лишних свечей до да припрятанного лампового масла. «Это тоже краденое, но пока не трогайте», — заметила жена Ван Шаньбао. «Завтра доложим госпоже, она сама распорядится, что делать». Затем они отправились во двор наслаждения розами и, войдя туда, приказали запереть ворота. Бао -Юй был расстроен из-за истории с Цинвэнь. Заметив посторонних людей, направлявшихся в комнаты служанок, он вышел навстречу и спросил Фэнзе, что произошло. «Потеряна очень дорогая вещь», — ответила та. «Но никто не признает себя виноватым». И возникло подозрение, что стащили служанки. «Вот нам и приказали их обыскать». С этими словами она уселась на стул и принялась пить чай. Тем временем жена Ван Шаньбао стала тщательно осматривать комнаты. Обнаружив в одной из них несколько сундуков и расспросив, кому они принадлежат, она велела пригласить их владелец, чтобы они сами открыли сундуки и показали их содержимое. Сижень по виду Цинвэнь уже давно поняла, что случилось что-то серьезное, поэтому она вышла первая и открыла свои сундуки. В сундуках и ящиках находились лишь самые обычные вещи. Затем стали осматривать вещи других служанок. Когда очередь дошла до сундука Цин Вэнь, жена Ван Шаньбао спросила. «Это чей сундук? Почему его не открыли?» Сижень подбежала к сундуку и хотела открыть, но ее опередила Цинвэнь. Наспех, зачесав волосы, она ворвалась в комнату, с шумом распахнула сундук, собралась силами и перевернула его. Все вещи рассыпались по полу. Жене Ван Шаньбао стало неудобно, она даже покраснела от смущения. «Не гневайтесь, барышня!» Мы пришли не по собственной прихоти. Эта госпожа велела нам устроить у вас обыск. Если вы позволите осмотреть ваши вещи, мы осмотрим. Не дозволите? Доложим госпоже. Зачем сердиться?» Слова жены Ван Шаньбао только подлили масло в огонь. «Если тебя прислала сюда госпожа, как ты говоришь, то меня прислала старая госпожа», — запальчиво крикнула Цинвэнь. «Я прекрасно знаю всех, кто прислуживает госпоже, но среди них нет ни одной такой, как ты, которая сует нос не в свои дела!» Язвительные слова Цин Вэнь пришлись по вкусу, Фэнзи. Но, оберегая престиж госпожи Син, она прикрикнула на девушку. Жене Ван Шаньбао было стыдно. Вместе с тем она рассердилась и хотела что-то сказать, но Фэнзи не дала ей рта раскрыть. Не связывайся с ними, мамаша. Обыскивай, как тебе приказали. Нам предстоит еще много работы. Если мы будем медлить, слух об обыске разнесется повсюду, и служанки припрячут все компрометирующее их. Тогда можешь пенять на себя. Я ни за что не отвечаю». Скрижища зубами от злости, жена Ван Шаньбао проглотила обиду, окончила обыск, и поскольку ничего предосудительного не было найдено, Она доложила об этом Фундзе и предложила идти дальше. «Гляди получше», — приказала Фундзе. «Если ничего не найдешь, трудно будет отвечать перед госпожой». «Мы все перевернули вверх дном», — ответила жена Ван Шаньбао. «Нашли лишь несколько мужских вещей, которые, наверное, принадлежали второму господину Бао Юю в детстве». «В таком случае идем дальше», — с улыбкой сказала Фундзе. «Посмотрим у других служанок». Она направилась к выходу, на ходу говоря женщине. «Я хотела бы кое-что тебе посоветовать, но не знаю, согласишься ли ты. Нужно обыскивать только своих, а устраивать обыск в комнатах барышни Сюэ Бао Чай не годится. Она ведь не из нашей семьи». «Само собой, разумеется», — отозвалась жена Ван Шань «Разве можно обыскивать родственников, да еще, если они в гостях?» «Вот и я так думаю», — ответила Фэндзи. Они направились в павильон реки Сяосян. Даюй уже легла спать, как вдруг ей доложили, что кто-то пришел. Не зная, в чем дело, она хотела встать, но тут в комнату вошла Фэнзе, которая сделала ей знак «не вставать». Лишь, мы сейчас уйдем», — сказала Фэнзе. С этими словами она присела на стул и принялась болтать с Даюй о пустяках. Между тем, жена Ван Шаньбао прошла в комнату служанок. Среди вещей Цзи Дюань она обнаружила два талисмана с именем Бао Юя, его пояс, два кошелька и чехол для веера. Вне себя от радости, жена Ван Шаньбао пригласила Фэнзе посмотреть находки. "Откуда у нее эти вещи?" со злорадством говорила она. "Бао Юй с самого детства играет с даюй", с улыбкой возразила ей Фэнзе. «Конечно, это вещи Бауюя. Что касается веера и талисманов, то даже сама старая госпожа, да и его матушка, давно видели их у девушки. Если не веришь, можешь забрать и показать им». «Ваших слов для меня достаточно», — с улыбкой ответила жена Ван Шаньбао. «Брось эти вещи. Ничего особенного в них нет», — сказала Фэнзи. «Пойдем дальше». «Мы и сами не знаем, что кому принадлежит», — заметила дюань «Если вы спрашиваете об этих вещах, то даже я затруднюсь ответить, когда их получила». Фэнзи и жена Ван Шаньбао не стали ее слушать и отправились к Танчунь. Но кто-то уже успел предупредить Танчунь. Она и сама догадалась, что такая крайняя мера вызвана серьезной причиной. Она созвала служанок, велела им зажечь все светильники и дожидаться, пока придут с обыском. «В чем дело?» — спросила она, когда пришла Фэнзе. «Недавно была утеряна одноценная вещь», — объяснила Фэнзе. «Уже несколько дней мы не можем найти ее. Чтобы никто не говорил, будто ее украли наши служанки, и чтобы рассеять подозрения, решено обыскать всех». «Ну, разумеется. Все мои служанки-грабительницы!» — улыбнулась Танчунь. «А я главарь воровского притона. Сначала обыскивайте мои сундуки и шкафы». «Все краденое служанки передают на хранение мне». Она приказала служанкам открыть все сундуки и шкафы, принести все туалетные ящики, свертки с украшениями, одеялами и одеждой и показать Фундзе. «Я действую лишь по приказу госпожи», — с улыбкой проговорила Фунзе. «Не серди, сестрица. Скорее закройте все сундуки, принадлежащие барышне», — приказала она. Пинер и Фэн бросились помогать Шишу собирать разбросанные вещи. «Мои вещи можете обыскивать», — с усмешкой сказала Танчунь. «Но оставьте в покое моих служанок. Не в пример другим девушкам. Я знаю все вещи, которые принадлежат им, как свои пять пальцев, и они лежат у меня в комнате. Даже иголку с ниткой они от меня не спрячут. Поэтому обыскивайте только меня». Если не согласны, доложите госпоже, что я осмелилась ее ослушаться. Пусть она меня накажет. Не торопитесь, еще успеете меня ограбить. Разве сегодня утром не вы осуждали семью Джень, будто у них свои же растащили имущество? Да, в самом деле растащили. Вот и вы за это взялись. Разорить знатную семью извне невозможно. Недаром древние говорили, Стоногая насекомое и после смерти не падает. Полное разорение начинается изнутри. Тут на глаза ее навернулись слезы. Фэнзе делала вид, будто не замечает состояние Танчунь и только следила за всем происходящим. «Поскольку вещи служанок находятся здесь, не будем продолжать обыск, пойдем в другое место, госпожа», предложила жена Джоу Жуя. Фэнзи поднялась и стала прощаться. «Все?» — спросила Танчунь. «Если вздумаете завтра еще прийти, не позволю обыскивать». «Больше не потребуется, поскольку вещи служанок мы проверили», — ответила Фэнзи. «Ты на самом деле ловкая», — усмехнулась Танчунь. «Не только вещи служанок, но и мои собственные узлы раскидали. А потом скажешь, что ничего не смотрели». Может быть, завтра ты еще заявишь, что я защищаю служанок и не разрешила вам устраивать обыск? Говори прямо. Нужно еще обыскивать. Если нужно, ищите. Зная, что Танчунь очень своенравна, Финзе с улыбкой стала успокаивать ее. Ты же сама говоришь, что проверили не только вещи служанок, но и твои собственные. Тогда Танчунь обратилась к женщинам, производившим обыск. Ну, все обыскали. «Все!» — отозвалась жена Джо Жуя. Надо сказать, что жена Ван Шаньбао дальновидностью не отличалась. Она часто слышала имя Танчунь, но думала, что слуги боятся девушку, потому что сами недостаточно смелы. «Разве может барышня быть смелой и решительной? Да еще и дочь наложницы!» Пользуясь покровительством госпожи Син, жена Ван Шаньбао думала, что, если уж госпожа Ван с ней считается, что говорить о других? Она решила, что Танчунь сердится только на Фунзе, поэтому совсем расхрабрилась. Хихикая, она подняла полу халата Танчунь и с наглым видом заявила. "Даже же вас лично, барышня, мне обыскать ничего не стоит». «Идем, мамаша», — заторопила ее Фунзе, заметив такую развязность. «Не делай глупости!» В этот момент раздался громкий шлепок. Танчунь со всего размаха залепила пощечину жене Ван Шаньбао. «Ты что за персона такая, что осмеливаешься дергать меня за халат?» Пылая от гнева, кричала Танчунь. «Я только из уважения к госпоже относилась к тебе хорошо. На самом же деле ты неблагодарная сука!» «Ты постоянно делаешь мерзости, прячась за спину хозяев, да еще хвастаешься!» Сама напросилась на плюху. «Если ты думаешь, что я робкая и покорна, как ваша барышня Инчунь, которую вы обижаете, как вам вздумается, то ошибаешься. Я не в обиде, что ты пришла обыскивать, но не смей издеваться!» С этими словами она распахнула на себе халат и потребовала, чтобы Фэнзи ее обыскала. «Я не допущу, чтобы эти рабыни прикасались ко мне», — заявила она. Фэнзей и Пинер бросились к ней, застегнули ей халат и строго прикрикнули на жену Ван Шаньбао. «Ты, наверное, где-то вина хлебнула и совсем одурела. Недавно даже нагрубила госпоже. Уходи по добру, не лезь на рожон». После этого они принялись утешать Танчунь. «Милая барышня, успокойся, не сердись на нее». «Если б я сердилась, то давно разбила бы себе голову о стену. Если бы я злилась по-настоящему, разве я позволила бы искать у себя краденое? Завтра же утром доложу обо всем старой госпоже и госпоже и попрошу прощения. Что мне прикажут, то и сделаю». Жене Ван Шаньбао ничего не оставалось, как выйти из комнаты. Стоя за окном, она говорила. «Что ж, ладно, меня побили первый раз в жизни». «Завтра же попрошу госпожу отпустить меня домой. К чему мне моя старая жизнь?» «Вы слышали, что она говорит?» — крикнула Танчунь служанкам. «Может быть, вы ждете, что я с ней начну ругаться?» Тогда Шишу подошла к жене Ван Шаньбао. «Мамаша, ты человек опытный и сама понимаешь, что лучше тебе было бы помолчать», — сказала она. «Если б ты действительно уехала домой, для нас это было бы только счастьем». Но боюсь, что ты не в силах будешь это сделать. Ведь если ты уедешь, кто будет льстить хозяйки и подбивать ее обыскивать барыш и не мучить нас?» «Ну и служанка!» — со смехом воскликнула Фэнзиа. «Поистине, каков хозяин, таков слуга!» «Мы ведь не грабительши-разбойники. У нас всегда найдется, что ответить!» — холодно усмехнулась Танчунь. «Только мы не умеем из-под тяжка подстрекать своих хозяев!» Пинер тоже улыбнулась и стала уговаривать Танчунь успокоиться. Затем она взяла шишу под руку и увела в дом. Жена Джоу Жуя тоже просила Танчунь забыть всю эту историю. Фэнзе помогла Танчунь улечься спать, а сама в сопровождении женщин отправилась в ограду теплых ароматов. В последнее время Ливань болела и лежала в постели. Она жила по соседству с Сичунь и Танчунь, поэтому прежде всего все зашли к ней. Ливань недавно приняла лекарство и легла спать, ее не стали тревожить. Обыскали лишь комнаты, в которых жили ее служанки, но найти ничего не удалось. После этого все отправились к Сичунь. Та была еще слишком молода и, не понимая, что происходит, лишь дрожала от страха. Так что Фэнзе пришлось успокаивать ее. Но случилось так, что в сундуке Жухуа был обнаружен сверток, в котором находилось 30-40 серебряных слитков. Искали развратников, а напали на след воров. Кроме того, в сундуке находились яшмовый пояс, пара мужских носков, сандалии и кое-какие другие вещи. «Откуда у тебя всё это?» побледнев от гнева, закричала Фэнзи. Жухуа бросилась перед нею на колени. «Эти вещи господин Дзяджень подарил моему старшему брату», призналась она, понимая, что сейчас нужно говорить только правду. «Поскольку наши родители живут на юге, брату приходится жить с дядей, у которого жена ничем не занимается, кроме как пьет вино да играет в азартные игры. Опасаясь, как бы его вещи не растаскали, Мой брат отдавал старой мамке все, что ему удавалось приобрести, а мамка передавала эти вещи мне на хранение. «Мне об этом ничего не известно», — поспешила заверить Сичунь, которая была порядочной трусихой. «Вот беда. Если вы собираетесь бить ее, вторая тетушка, прошу вас, не делайте этого здесь. Я не могу слышать вопли». «Если она не врет, ее можно простить», — решила Фэнзя. Только не следовало ей приносить сюда вещи украдкой. Если можно было передать это, то можно передать любую вещь. Виноват здесь тот, кто эти вещи передавал. Но если ты сказала неправду и вещи краденые, пеняй на себя. Стоя на коленях, Жухуа с рыданиями говорила. «Я не вру. Можете спросить госпожу Ю и господина Дзядженя. Если я сказал неправду, убейте и меня, и моего старшего брата. «Мы безропотно примем смерть!» «Разумеется, я их спрошу», — обещала Фэнзи. «Но даже если это подарки, все равно ты виновата. Кто разрешил тебе хранить здесь вещи без разрешения? Скажи, кто приносил тебе вещи, и я прощу тебя. Но чтобы больше этого не повторялось». «Не прощайте ее», — попросила Сичунь. «Если другие увидят, что ей сошло с рук, они могут натворить с ней весь что». Если вы даже простите ее, я не прощу». «Она хорошая служанка?» — заметила Фэнзи. «Кто не допускает ошибок? На этот раз ее можно простить. Но если она еще раз провинится, накажем вдвойне». «Но кто все-таки передавал ей эти вещи?» «Не иначе, как старая Джан, что дежурит у задних ворот», — уверенно заявила Сичунь. «Она часто шушукается о чем-то с другими служанками, а те ей во всем потворствуют». Фунзе приказала женщинам все подробно записать, а вещи передать жене Джоу Жуя, пока не будет выяснена истина. Никто не знал, что мамка Джан находится в родственных отношениях с женой Ван Шаньбао. Однако, после того, как жена Ван Шаньбао стала доверенной служанкой госпожи Син, она перестала интересоваться своими родственниками. Старуха Джан возмущалась, раза два ругалась с ней, И с тех пор они не разговаривали. И вот сейчас, услышав такую новость, жена Ван Шаньбао, которая не могла забыть, как ее ударила Танчунь и оскорбила Шишу, решила отыграться за все на старухе Джан. С этой целью она стала нашептывать Фэнзе. «Передачи все этих вещей не случайны. Ясно, что вещи, за которые устроен обыск, тоже принесли со стороны». «Следовало бы допросить эту жухуа, госпожа». «Сама знаю», — оборвала ее Фэнзи. Они попрощались с Сичунь и отправились к Инчунь. Та уже спала, служанки тоже собирались ложиться, поэтому пришлось долго стучать в ворота. «Барышню не тревожьте», — первым долгом распорядилась Фэнзи. Они направились в комнаты служанок. Так как Сыци приходила жене Ван Шаньбао внучкой по женской линии, Фэнзе захотелось посмотреть, не станет ли жена Ван Шаньбао в чем-либо покрывать девушку. И она внимательно следила, как та обыскивала вещи сыци. У служанок, вещи которых были осмотрены первыми, обнаружить ничего не удалось. Но когда очередь дошла до сундука Сыци, жена ван шаньбао для вида порылась в нем и стала закрывать его со словами ничего особенного здесь нет что это значит запротестовала жена Джо Жуя. есть ли нет все равно надо обыскивать тщательно иначе будет несправедливо с этими словами она сунула руку в сундук вытащила оттуда пару мужских носков атласные туфли и небольшой сверточек когда его развернули В нем оказался маленький жезл, символизирующий слияние двух сердец и письмо. Все было передано Фэнзе. Поскольку Фэнзе давно управляла хозяйством, и ей часто приходилось читать письма и проверять счета, она была немного грамотной. Она взяла у жены Джо письмо, написанное на красной бумаге, и принялась читать его. Когда в прошлом месяце ты приезжала домой, родители обо всем догадались. Но поскольку твоя барышня еще не вышла замуж, наше заветное желание неосуществимо. Если возможно встретиться с тобой у вас в саду, сообщи мне через мамку Джан. При встрече мы сможем поговорить лучше, чем дома. Непременно приходи. Четкий из ароматного дерева, которое ты посылала, я получил. В знак моей любви посылаю тебе. Мускусный мешочек. Прими его твой двоюродный брат Пань Юань». Фэнзе невольно рассмеялась. Жена Ван Шаньбао даже не предполагала, что между Сыцией и ее двоюродным братом существует какая-то любовная история. И при виде туфель невольно смутилась. Услышав затем, как засмеялась Фэнзе, прочитав красную бумагу, она спросила. «Наверное, это счет, и там есть ошибки?» Поэтому вы смеетесь, госпожа. Да-да, подтвердила, улыбаясь Фанзе. Но этот счет невозможно подсчитать. Твоя фамилия Ван, ты бабушка Сыци, значит, и ее двоюродный брат должен носить фамилию Ван. Откуда же взялся, пань? Услышав такой вопрос, женщина сначала крайне удивилась. Но так как увернуться от прямого ответа было невозможно, она нехотя стала рассказывать. Тетку сыцы отдали замуж в семью пань, поэтому ее брат и носит фамилию пань. Это тот самый пань-юань, который недавно сбежал. Ну, вот и хорошо, улыбнулась Фунзе. Сейчас я тебе прочту, что здесь написано. Она прочла письмо вслух. От страха все растерялись. Таким образом, жена Ван Шаньбао, которая взялась вскрыть проступки служанок, неожиданно поймала собственную внучку. Это смутило и рассердило ее. Жена джоу и три других женщины, слушая Фэнзя, даже высунули языки от удивления и укоризненно качали головой. «Ты слышала, тетушка?» — воскликнула жена Джоу-Жуя. «Разговаривать больше не о чем, все ясно». Что ты скажешь?» Жена Ван Шаньбао не знала, куда деваться от стыда. Пристально глядя на нее и посмеиваясь, Фэнзе говорила жене Джоу-жуя. «Вот здорово! Матери незачем было стараться. Девчонка сама нашла себе жениха!» Жена Джоужуя жуя тоже ехидно улыбалась. Жене Ван Шаньбао не на ком было сорвать свой гнев. Ей ничего не оставалось, как бить себя по щекам и приговаривать. «Старая дура! И за что такой позор на мою голову? Быстро же меня постигло возмездие!» Женщины едва сдерживали смех. Некоторые служанки в душе злорадствовали, другие сочувствовали жене Ван Шаньбао. Заметив, что Сыци стоит молча, опустив голову, не испытывая ни страха, ни смущения, Фэнзе удивилась. Но так как было уже поздно, она не стала допрашивать девушку, и только приказала двум женщинам сторожить ее, опасаясь, как бы та ночью не покончила с собой. Затем, захватив с собой все вещественные доказательства вины девушки, Фэнзи отправилась отдыхать, намереваясь на следующий день снова заняться этим делом. Но случилось так, что ночью у нее началось сильное кровотечение. На следующий день она чувствовала себя совершенно больной, и, наконец, не выдержав, пригласила врача. Исследовав ее пульс, врач выписал рецепт и предупредил ее, что нужно беречь себя. Манки побежали с рецептом к госпоже Ван. Та очень расстроилась. Таким образом, история с Ци временно отодвинулась на задний план. В этот день госпожа Юна навестила Фэнзе. Посидела у нее немного и решила отправиться к Ливань. Неожиданно вошла служанка и пригласила госпожу Ю к Сичунь. Когда госпожа Ю пришла, Сичунь рассказала ей, что произошло накануне вечером, и приказала принести вещи Жухуа. «Все это дядь Жень действительно подарил ее старшему брату», осмотрев вещи, подтвердила госпожа Ю. «Только не следовало приносить эти вещи сюда», А то дарованное превратилось в ворованное? Дура ты! обозвала она затем Жухуа. Вы распустили девчонок, а теперь ругайте их, заметила Сичунь. Как мне смотреть в глаза сестрам, если мои служанки оказались опозоренными? Еще вчера вечером я просила Фэнзе забрать жухуа от меня, но она не захотела. Хорошо, что вы пришли. Скорее заберите ее. Можете ее поколотить, убить или продать? «Мне все равно». Жухуа упала на колени и, горько плача, умоляла о пощаде. Госпожа Ю и кормилица принялись уговаривать сечунь с милостивица. «Она сделала глупость, но больше не посмеет. Простите ее, ведь она тебе прислуживает с самого детства». Сичунь, несмотря на свою молодость, оказалась чрезвычайно упрямой. Стиснув зубы, она на все уговоры только мотала головой. Я уже взрослая и не нуждаюсь в услугах жухуа. К вам я тоже ходить не стану после такого позора. А вас и так ходят всякие слухи. Если я теперь приду к вам, на меня будут просто указывать пальцем». «Кто осмеливается сплетничать? Какой повод есть для сплетен?» — удивилась госпожа Ю. «Вспомни, кто ты такая, и мы кто такие. Если ты слышала, что она сплетничает, сплетничают, должна была наказать виновных». «Хорошо, что вы сами об этом заговорили!» С усмешкой воскликнула Ичунь. «Разумеется, я барышня из знатной семьи, и мне надо держаться в стороне от всякой скверны. В кого же я превращусь, если стану копаться в этой грязи и выискивать виновных?» Древние говорили, добро и зло, жизнь и смерть — это такие явления, на которые не могут повлиять даже отношения, связывающие отца с сыном. Что уж говорить о нас с вами. Достаточно, если сможем уберечься сами. Если у вас что-нибудь случится, меня не впутывайте». Госпожа Ю страшно разозлилась, хотя ей было смешно. «Теперь я не удивляюсь, что все считают четвертую барышню глупой», — сказала она служанкам. «Раньше я этого не понимала, но когда она начинает говорить необдуманно, можно прийти в ужас». «Барышня молода, и вам, разумеется, приходится из-за нее терпеть», — отвечали ей служанки. «Хотя я молода годами, но мои слова довольно стары», — усмехнулась Сичунь. «Вы книг не читаете, вы неграмотные тупицы, а хотите уверить меня, будто я глупа». «Ты у нас выдающийся ученый», — иронически заметила госпожа Ю. «Мы же люди глупые и ни в чем не разбираемся». Судя по вашим словам, вы действительно ни в чем не разбираетесь, подтвердила Сичунь. Неужто среди ученых мало дураков? Дальше своего носа вы ничего не видите. Где уж вам разбираться в чем-нибудь? Если хотите узнать, что собой представляет человек, загляните в его душу. Изумительно, прекрасно! С улыбкой воскликнула госпожа Ю. Просто гениально! тебе бы высокоправедным монахам читать проповеди о прозрении». «Какое тут прозрение?» — ответила Сичунь. «Просто я вижу, что все вы ничем не отличаетесь от Жухуа и не заслуживаете, чтобы о вас говорили». «А это доказывает, что ты холодна и бессердечна?» — возразила госпожа Ю. «Как тут не стать бессердечной?» — спросила Сичунь. «Я чиста и безупречна, а вы впутываете меня в свои грязные дела». За госпожою Ю водились разные грешки. Она всегда боялась сплетен. Когда она слышала, что о ней ходят толки, ей было стыдно, она сердилась, но в присутствии Сичунь не подавала виду. Однако сейчас, когда Сичунь завела с ней этот разговор, она не вытерпела и спросила. «Кто тебя впутывает? Твоя служанка провинилась, а ты еще меня упрекаешь? Я долго терпела и не возражала тебе». Так ты совсем язык распустила и наговорила не весь чего. Ты, барышня, благородная, и мы будем держаться от тебя подальше, чтобы не запятнать твою репутацию. Можешь сказать своим служанкам, чтобы они отвели жуху ко мне». С этими словами госпожа Ю встала и собралась уходить. «Вот и хорошо. А если вы еще перестанете ходить ко мне, будет только меньше сплетен и всяких происшествий», — бросила Сичунь. Слова ее еще больше рассердили госпожу Ю. Но так как с Сичунью ругаться было неудобно, госпоже Ю пришлось терпеть, и, ничего не отвечая, она вышла. Если вы хотите узнать о дальнейших событиях, прослушайте следующую главу.